Глава 62. 16 мая. Четверг. Обстановка в кабинете Ричарда Джаппа накалилась. Судья сидел за столом для совещаний, который стоял впритык к рабочему столу напротив Стивена Корка и Примроуз Браун. «У нас не хватает одного присяжного. Я подумывал, не распустить ли этот состав, чтобы начать все сначала». «Вероятно, месяца через три. Раньше всех вместе не соберем. Прискорбное решение для Терренса Гриди, которого пока нельзя освободить под залог из-за тяжести возбужденного против него дела. Не говоря уже о том, сколько времени и денег государство потратит впустую». Корк и Браун переглянулись. Потом Примроуз перевела глаза на судью. «После данного процесса, Ваша честь, мне предстоит очень сложное дело, которое может растянуться на несколько месяцев». Я бы предпочла продолжить. — Согласен, — кивнул Стивен Корк. — Хорошо, — сказал Джаб и добавил с легким сарказмом. — Мы на одной волне, как мило. Адвокат и прокурор вышли из комнаты. Ричард Джаб в глубине души недоумевал по поводу несчастного случая с присяжным. Крылось ли за этим нечто зловещее? На любом крупном судебном разбирательстве, подобном этому, — Судьи должны принимать во внимание, что присяжными могут манипулировать. В прошлом такое случалось, особенно когда дело касалось крупных криминальных авторитетов. И в этом судебном процессе, без сомнения, ставки были высоки. Если версия обвинения верна, Терренс Гриди располагает достаточным капиталом, чтобы заплатить за все, лишь бы выйти на свободу. И он, несомненно, прибегнет ко всем имеющимся в его распоряжении средствам». Хотя Гриди привлекался к ответственности исключительно за преступления, связанные с наркотиками, ходило множество слухов о том, что он не боялся применять насилие. Однако на данный момент не было никаких оснований для подозрений, никаких серьезных улик. Произошел несчастный случай. Джаб охотно продолжил заседание.